4. Не успел Сипягин перешагнуть порог двери, как Паклин соскочил со стула и, бросившись к Нежданову, принялся его поздравлять. «Вот какого-то я сестра заполучил», — твердил он, хихикая и топача ногами. «Ведь это ты знаешь ли кто? Известный Сипягин, камергер. В некотором роде общественный столб, будущий министр». «Мне он совершенно неизвестен», — угрюмо промолвил Нежданов. Паклин отчаянно взмахнул руками. — В том том-то и наша беда, Алексей Ильич, что мы никого не знаем. Хотим действовать, хотим целый мир кверху дном перевернуть, а живем в стороне от самого этого мира. Водимся только с двумя-тремя приятелями, толчемся на месте в узеньком кружке. — Извини, — перебил Нежданов. — Это неправда. Мы только с врагами нашими знаться не хотим, а с людьми нашего пошиба, с народом мы вступаем в постоянное сношение. — Стой, стой, стой, стой. В свою очередь перебил Паклин. «Во-первых, что касается врагов, то позволь тебе припомнить стих Гёте. Кто хочет понять поэта, должен побывать в его стране. А я говорю, кто хочет понять врага, должен побывать в его стране. Чуждаться врагов своих, не знать их обычаи, быта нелепо нелепо да-да. Коли я хочу подстрелить волка в лесу, я должен знать все его лазы. Во-первых, ты вот сейчас сказал «сближаться с народом». «Душа моя!» В 1862 году поляки уходили до леса, в лес, и мы уходим теперь в тот же лес. Серич, в народ, который для нас глух и темен, не хуже любого леса. «Так что ж, по-твоему, делать?» «Индейцы бросаются под крестницу Джаггернаута», — продолжал Паклин мрачно. «Она их давит, и они умирают в блаженстве. У нас есть тоже свой Джаггернаут. давит то она нас давит, но блаженство не доставляет». «Так что ж, по-твоему, делать?» — повторил чуть не с криком Нежданов. «Повести с направлением писать, что ли?» Паклин расставил руки и наклонил головку к левому плечу. «Повести, во всяком случае, писать ты бы мог, так как в тебе есть литературная жилка. Но не сердись, не буду. Я знаю, ты не любишь, чтобы на это намекали, но я с тобой согласен. Сочинять такие штучки с начинкой, да еще с новомодными оборотами, «Ох, я вас люблю!» — подскочила она. «Мне все равно, — почесался он, — дело куда не от того то я и повторяю. Сближайтесь со всеми сословиями, начиная с высшего. Не все же полагаться на одних остродумовых. Честные они, хорошие люди, зато глупые-глупые. Ты посмотри на нашего приятеля. Самые подошвы от сапогов и те не такие, какие бывают у умных людей. Ведь отчего он сейчас ушел отсюда?» Он не хочет остаться в одной комнате и дышать одним воздухом с аристократом. «Прошу тебя не отзываться, так обостродумывая, при мне», с запыльчивостью подхватил Нежданов. «Сапоги он носит толстые, потому что они дешевле». «Я не в этом смысле», — начал было Паклин. «Если он не хочет остаться в одной комнате с аристократом», продолжал, возвысив тон Нежданов, «то я его хвалю за это. А главное, он собой пожертвовать сумеет». Если нужно, на смерть пойдёт, чего мы с тобой никогда не сделаем. Паклин скорчил жалкую рожицу и указал на хроменькие, тоненькие свои ножки. — Где уж мне сражаться, друг мой, Алексей Дмитриевич? Помилуй! Но в сторону всё это, повторяю, я душем рад твоему сближению с господином Сипягином и даже предвижу большую пользу от этого сближения для нашего дела. Ты попадёшь в высший круг, увидишь этих левиц, этих женщин с бархатным телом на стальных пружинах, как сказано в письмах об Испании. «Изучай, брат, изучай. Если бы ты был эпикурейцем, я бы даже боялся за тебя, право. Но ведь ты не с этой целью едешь на кондицию». «Я еду на кондицию», — подхватил Нежданов, «чтобы зубов не положить на полку и чтобы от вас всех на время удалиться», — прибавил он про себя. «Ну, конечно, конечно. Потому я и говорю тебе, изучай. Какой, однако, запах с собой этот барин оставил». Паклин потянул воздух носом. — Вот она настоящая тамбрая, о котором мечтала городничиха в ревизоре. — Он обо мне князя Гэра спрашивал. Глухо заговорил Нежданов, снова уткнувшись в окно. — Ему, должно быть, теперь вся моя история известна. — Не должно быть, а, наверное. Что ж такое? Пари, держу, что ему именно от этого и пришла в голову мысль взять тебя в учителя. Что там не толку я ведь ты сам аристократ по крови. — Ну и, значит, свой человек. Однако я у тебя засиделся. Мне пора в мою контору. К эксплуататорам. До свидания, брат. Паклин подошёл было к двери, но остановился и вернулся. «Послушай, — Послушай, Алёша, — сказал он вкрадчивым тоном, — ты мне вот сейчас отказал. У тебя теперь деньги будут, я знаю, но всё-таки позволь мне пожертвовать хоть малость на общее дело. Ничем другим не могу, так хоть карманом. Смотри, я кладу на стол десятирублёвую бумажку. «Принимается?» Нежданов ничего не отвечал и не пошевельнулся. «Молчание — знак согласия! Спасибо!» — весело воскликнул Паклин и исчез. Нежданов остался один. Он продолжал глядеть через стекло окна на сумрачный узкий двор, куда не западали лучи даже летнего солнца, и сумрачно было и его лицо. Нежданов родился, как мы уже знаем, от князя г Ге, генерал-адъютанта и от гувернантки его дочерей, хорошенькой институтки, умершей в самый день родов. Первоначальное воспитание Нежданов получил в пансионе одного швейцарца, дельного и строгого педагога, а потом поступил в университет. Сам он желал сделаться юристом, но генерал-отец его, ненавидевший нигилистов, пустил его по эстетике, как с горькой усмешкой выражался Нежданов, то есть по историко-филологическому факультету отец нежданова виделся с ним всего три-чет4 раза в год но интересовался его судьбой и умирая завещал ему в память настеньки его матери капитал в 6000 рублей серебром процент из которого под именем пенсии выдавались ему его братьями князьями г паклин недаром обзывал его аристократом все в нем изобличало породу маленькие уши руки-ноги Несколько мелкие, но тонкие черты лица, нежная кожа, пушистые волосы, самый голос слегка картавый, но приятный. Он был ужасно нервен, ужасно самолюбив, впечатлителен и даже капризен. Фальшивое положение, в которое он был поставлен с самого детства, развило в нем обидчивость и раздражительность, но прирожденный великодушие не давало ему сделаться подозрительным и недоверчивым. Тем же самым фальшивым положением Нежданова объяснялись и противоречия, которые сталкивались в его существе. Опрятной до щепетильности и брезгливой догодливости он селился быть циничным и грубым на словах, идеалист по натуре, страстный и целомудренный, смелый и робкий в одно и то же время. Он, как позорного порока, стыдился и этой робости своей, и своего целомудрия считал долгом смеяться над идеалами. Сердце он имел нежно и чуждался людей, легко озлоблялся и никогда не помнил зла. Он негодовал на своего отца за то, что тот пустил его по эстетике. Он явно на виду у всех занимался одними политическими и социальными вопросами, исповедовал самые крайние мнения, в нем они не были фразой, и втайне наслаждался художеством, поэзией, красотой во всех ее проявлениях. Даже сам писал стихи. Он тщательно прятал тетрадку, в которую он заносил их, и из петербургских друзей только Паклин, и то, по свойственному ему чутью, подозревал ее существование. Ничто так не обижало, не оскорбляло Нежданова, как малейший намек на его стихотворство, на эту его, как он полагал, непростительную слабость. По милости воспитателя швейцарца он знал довольно много фактов и не боялся труда. Он даже охотно работал, несколько, правда, лихорадочно и непоследовательно. Товарищи его любили, их привлекала его внутренняя правдивость и доброта и чистота, но не под счастливой звездой родился Нежданов. Нелегко ему жилось. Он сам глубоко это чувствовал и сознавал себя одиноким, несмотря на привязанность друзей. Он продолжал стоять перед окном, и думал, грустно и тяжко думал о предстоявшей ему поездке, об этом новом, неожиданном повороте его судьбы. Он не жалел о Петербурге, он не оставлял в нем ничего особенно ему дорогого, при том же он знал, что вернется к осени. А все-таки раздумье его брало, он ощущал невольную унылость. «Какой я учитель!» — приходило ему в голову. «Какой педагог!» Он готов был упрекнуть себя в том, что принял обязанность преподавателя. А между тем, подобный упрек был бы несправедлив. Нежданов обладал достаточными сведениями, и, несмотря на его неровный нрав, дети шли к нему без принуждения, и он сам легко привязывался к ним. Грусть, овладевшая Неждановым, была то чувство, присущее всякое перемене места пребывания, чувство, которое испытывают все меланхолики, все задумчивые люди. Людям характера бойкого, сангвинического оно незнакомо. Они скорее готовы радоваться, когда нарушается повседневный ход жизни, когда меняется ее обычная обстановка. Нежданов до того углубился в свои думы, что понемногу, почти бессознательно, начал их передавать словами. Бродившие в нем ощущения уже складывались в мерные созвучия. «Фу ты черт!» — воскликнул он громко. «Я, кажется, собираюсь стихи сочинять!» Он встрепенулся, отошел от окна, увидав лежащую на столе десятирублевую бумажку Паклина, сунул ее в карман и принялся расхаживать по комнате. «Надо будет взять задаток», — размышлял он сам с собою. «Благо, этот барин предлагает 100 рублей. до да у братьев, у их сиятельств, 100 рублей. Пятьдесят на долги, пятьдесят или семьдесят на дорогу, остальные — пострадумово». «Да, вот что Паклин дал. Тоже ему. Да еще с Меркулова надо будет что-нибудь получить». Пока он вел в голове эти расчеты, прежние созвучия опять зашевелились в нем. Он остановился, задумался и, устремив глаза в сторону, замер на месте. Потом руки его как бы ощупью отыскали и открыли ящик стола, достали из самой его глубины исписанную тетрадку. Он опустился на стул. Все не меняя направление взгляда, взял перо и, мурлыча себе под нос изредка, взмахивая волосами, перечеркивая «марая», принялся выводить строку за строкою. Дверь в переднюю отворилась наполовину, и показалась голова Машуриной. Нежданов не заметил ее и продолжал свою работу. Машурина долго пристально посмотрела на него, и направо, и налево, покачав головою, подалась назад. Но Нежданов вдруг выпрямился, Оглянулся и промолвил с досадой: "А, вы". Швырнул тетрадку в ящик стола. Тогда Машурина на твёрдой поступью вошла в комнату. "Астрадомов прислал меня к вам", проговорила она с расстановкой, "затем, чтобы узнать, когда можно будет получить деньги. Если вы сегодня достанете, так мы сегодня же вечером уедем". "Сегодня нельзя", возразил Нежданов и нахмурил брови. "Приходите завтра". "В котором часу?" "В 2 часа" хорошо машурина помолчала немного и вдруг протянула руку Нежданову. я кажется вам помешала, извините меня да при том я вот уезжаю кто знает увидимся ли мы я хотела проститься с вами нежданов пожал ее красные холодные пальцы вы видели у меня этого господина начал он мы с ним условились я еду к нему на кондицию его имени в эской губернии «Возле самого «С».» По лицу Машуриной мелькнула радостная улыбка. «Возле «С». Так мы, может быть, еще увидимся. Может быть, нас туда пошлют?» Машурина вздохнула. «Ах, Алексей дмитрич «Что?» — спросил Нежданов. Машурина приняла сосредоточенный вид. «Ничего. Прощайте. Ничего». Она еще раз стиснула Нежданову руку и удалилась. А во всём Петербурге никто ко мне так не привязан, как это чудачка, — подумала Снежданова. — Но нужно же ей было мне помешать. Впрочем, всё к лучшему. Утром следующего дня Нежданов отправился на городскую квартиру Сипягина, и там, в великолепном кабинете, наполненном мебелью строгого стиля, вполне сообразный с достоинством либерального государственного мужа и джентльмена, сидя перед громадным бюро, на котором в стройном порядке лежали никому и ни на что не нужные бумаги, рядом с исполинскими ножами из слоновой кости, никогда ничего не разрезавшими, он в течение целого часа выслушивал свободомыслящего хозяина, обдавался елеями его мудрых, благосклонных и снисходительных речей получил, наконец, 100 рублей задатка, а 10 дней спустя тот же Нежданов, полулежа на бархатном диване в особом отделении первоклассного вагона, обок с тем же мудрым, либеральным государственным мужем и джентльменом, мчался в Москву по тряским рельсам Николаевской дороги.